Оставшись в глубоком убеждении, что у этой забавы нет будущего, Раст Петрович ушел со стадиона, так и не выяснив, войдет ли местная команда в какую-то западную лигу, кого бы сия последний не объединяла. На самом же деле беглого московского чиновника расстроило не состязание, а чувство абсолютного глухого одиночества охвативший его среди этого многолюдного скопища. Разумеется, он привык существовать сам по себе. Ну тут все сошло с одно к одному. Чужая страна, незнакомый город, крах всего прежнего жизневостройства, полная неясность будущего, да еще это унизительное безденежье, состояние, от которого Фондорин давным-давно отвык. Власти грубить не надо, вот что, особенно если живешь в России. Еще два месяца назад был влиятельной персоной. Без пяти минут московским оберполицеймейстром, а теперь не поймешь, кто. Тридцать пять лет изволь начинать все заново. Что новую жизнь следует начинать в новом свете, подразумевалось как само собой. А где ж еще?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 его феноменальной везучестью, к любым азартным играм, ряд нахватил бы одного дня у рулеточного стола, чтобы навсегда избавиться от забота о хлебе насущном, мешало чувство, что это будет нечестно. К своему непонятному дару, раз Петрович привык относиться с некоторой стыдливостью,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 На деревьях поблескивали новорожденные листочки, газоны сияли невыносимо зеленой травой. А эраст Петрович расхаживал среди этого великолепия совершенно ноябрьским выражением лица. Единственные отдушиной для изгнанника были ежевечерние чаепития с квартирной хозяйкой мисс Палнер. А ведь при первом знакомстве она показалась мы совершенно выжившей из ума. Дверь открыла сухонькая фарфоровая старушенция, услышав, что посетитель явился по объявлению в дайли пресс поправила очочки, поглядела на высокого брюнета бледно-голубыми глазками и осторожно спросила, «И играете ли вы, сэр, на губной гармошке?» Фандорин?" уже привыкший к английским чудачествам, покачал головой. Тогда пожилая леди задала второй вопрос — — Но вы, должно быть, участвовали в уроне Хартума. Откашлившись, чтобы подавить раздражение, все-таки дама, Ирас Петрович сдержанно заметил, — Если вы сдаете комнату то только защитникам Хартума, играющим на губной гармошке, следовало бы указать это в объявлении. Он так и знал, что визит закончится впустую. Фандорин уже дважды отказывали, узнав, что он иностранец, Оте дома были попроще этого, с собственным парком и гербом на кованых воротах, массивный медведь под графской коронеткой. Нечего было и карабкаться в этот аристократический клифт. — Добро пожаловать, сэр, — сказала старушка, пропуская его в прихожую. — Вы, я полагаю, из России. Я сразу должна была понять, офицер или военный чиновник... До сего момента Иераст Петрович пребывал в уверенности, что изъясняется на английском из акцента, и расстроился. — Вы это поняли по произношению? — Я царь, по выражению лица и осанки.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 который сорок лет назад пофлиртовал с англичанкой, Фандорин, наконец, обрел кров. «Я занимаю в особняке лорда Беркли только этот маленький флигель. Здесь нет даже кладовки. Но ведь у вас багажа мало», — вновь угадала старушка. Со временем обнаружила, что мисс Палмер вообще отличается редкой наблюдательностью и проницательностью.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 Своих родителей Дженнет Палмера не помнила, да можно сказать, что и не видела. Ее отец, Драгунский Субалтерн, пал при Ватерлоу. Он незадолго перед тем женился, вдове едва сравнялось восемнадцать. Она вынашила дитя, и горестная весть вызвала у несчастной предевременной схватки. Спасти роженицу не удалось. Девочки, появившиеся на свет при столь грустных обстоятельствах,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 Найти дополнительный источник дохода и купить домик в деревне где-нибудь близ Эксмура, чтобы каждое утро, проснувшись, смотреть на море. Потому-то и было дано объявление в Вестерн Пресс. Пускай не очень повезло с первыми квартирантами, пускай накопить пока удалось только тридцать фунтов, то есть десятую часть требуемой суммы, но старая леди не унывала. Это твердость духа.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 Блондинка с кислой физиономией и две маленьких скучных девочки по левому флангу семейство преподобного. Все Линны — таково было родовое имя лордов Беркли — съехались в свое фамильное гнездо, чтобы отметить восьмидесятилетие патриарха. На семейной прогулке не доставал лишь третьего брата, достопочтенного Тобиаса Линна, которого мисс Палмер называла. Паршивая овца в семье. — Кто-нибудь должен положить этому конец, — сказала леди Лин с ужасом, разглядывая Расту Петровича, хотя, казалось бы, чему-то ужасаться, элегантный, безгоризнно одетый джентльмен с бледно лиловой фиалкой в петлице в руке бамбуковая тросточка. Он посмотрел сквозь этот паноптикум, сделав вид, будто улыбается вовсе не им, а так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 что-то вроде. И преподобный чуть-чуть подвинулся, а достопочтенному пришлось оттащить своего питомца в сторону.